Глава двадцатая Лесная коммуна Курунзулайцев находилась в диких дебрях тайги. От последнего охотничьего зимовья было до нее восемнадцать верст. На рассвете пятого сентября Фрол Бородищев, младший брат которого Варлам, в прошлом учитель, был одним из организаторов коммуны. Повел Романа и Федота в это верное пристанище для всех, кто не сдался на милость врагов в черную осень 18 -го года. По глухому переулку выбрались они из Курунзулая, переехали через заболоченную пать и двинулись прямо в ту сторону, где над зубчатыми лесными хребтами краснели зажженные зарей облака. Тянувший из зари студенный ветер быстро прогнал одолевавшую Романа дремоту. Он закинул винтовку за спину и поднял, укрываясь от ветра, воротник шинели — изредка взглядывая на маячившую впереди косматую папаху Фрола, В верстах в десяти от Курунзулая Фрол свернул с колесной дороги на едва приметную охотничью тропу. Скоро тропа привела их к быстрой горной реке, полной острых камней и белой пены. За речкой тропа пошла петлять среди чернокорых лиственниц и обросших лишайниками валунов. Потом круто полезла в хребет, на макушке которого курилось сизая облачко. На скользкой тыня крутизне пришлось спешиться и вести коней в поводу. Из-под копыт их непрерывной струей текли по тропинке мелкие камни, и, подпрыгивая, летели более крупные. Тяжелый подъем одолели не скоро. Только в полдень очутились на перевале, где росли коренастые лиственницы, похожие на рыжие щетки, повернутые щетиной на юг. — От Отчего тут деревья такие потешные? — спросил Роман у Фрола. А здесь, паря девять месяцев в году, такой ветер с севера задувает, что любой сук либо сломит, либо к югу повернет. Высоким деревьям он верхушки как ножом срезает, а раскидистые с корнями выворачивает. На гребне перевала перед путниками широко и зазывно распахнулась таежная даль. Унимая одышку, как зачарованный глядел Роман на голубые хребты». Словно гигантские волны окаменевшего моря, тянулись они без конца и края во все стороны, сливаясь на горизонте с ясным небом. В прозрачной оранжевой дымке тонуло на склонах ближних хребтов тайга, тронутая охрой и киноварью, синькой и тушью. Серебряными щитами блестели в тайге озера, красными копьями торчали утесы, опаленные солнцем. Трижды окрикнули романов Ролл и Федот, прежде чем оторвался он от зрелища, невразимой радостью щемившего его душу. Много горького пережил он за последние месяцы, но не утратил горячей юношеской веры в жизнь. В полном слиянии с землей и небом, с каждым камнем и деревом почувствовал он снова себя, едва увидел необъятный сияющий мир. И снова, как в детстве, опахнуло его ветром счастливых предчувствий, сделала надолго сильным и деятельным». Быстро поправив на коне седло и подтянув подпруги, он двинулся следом за спутниками, начавшими спускаться с хребта. Спуск был опасным и утомительным. Лошадей опять пришлось вести в поводу. Седла, навьюченные мешками с мукой и печеным хлебом, сползали лошадям на шее, свертывались на бок. Приходилось все время поддерживать их руками и в то же время ступать с крайней осторожностью, чтобы не сорваться в пропасть, где глухо шумел поток». А когда, наконец, спустились в дремучую таежную пать, похожую на длинный узкий коридор с полоской синего неба вместо потолка, начались буреломы и топи. За топями бешено скачущий в камнях поток прибил тропинку к замшелым утесам, сложенным из гигантских глыб. Уже начало смеркаться, когда пробирающихся гуськом путников окликнул голос невидимого человека. — Стой! Кто идет? — Фрол Бородищев из Курунзулая! «Фрола знаем! А еще кто?» «А два добрых молодца, которым кроме вашей дыры некуда податься!» «Проезжайте!» — разрешил тот же голос. В боковом распадке, под скалой, похожей на гигантский гриб, стояли на полянке сделанные из корья балаганы. У балаганов пылал большой костер, над которым висел на трехногом таганке чугунный котел. Возле костра сидели на скорчеванном бревне два человека — старый и молодой. Старый опускал в котел галушки, а молодой с едва пробивающимися черными усиками и веснушками на скуластом лице, растягивая гармошку, задумчиво напевал низким рыдающим голосом. «По диким степям за Байкалья, где золото роют в горах, бродяга, судьбу проклиная, тащился с сумой на плечах». Фрол и его спутники были от костра не далее, чем в десяти шагах, когда гармонист заметил их. Он сразу вскочил на ноги и, повернувшись к балаганам, гаркнул во все легкие. «Ребята! Фрол Леонтьевич приехал! Да не один, а с пополнением!» Поставив гармошку на землю, он кинулся к Фролу, поздоровался с ним за руку, а потом обратился к Роману и Федоту. «Добро пожаловать, хлопцы! Честь имею представиться! Васька Добрынин, любитель чужого табака и даровой водки. Если у вас есть то и другое, тогда еще раз здравствуйте!» Из балаганов дружно повысыпали коммунары. Вдруг один из них в желтой бязевой рубахе с расстегнутым воротом бросился к Роману и Федоту. С великим изумлением они узнали Семена Забережного. Семен поочередно расцеловался с ними и закричал, обращаясь к коммунарам. — Ведь это, братцы мои, посельщики! И надо же быть такому случаю! — Ну давай, тащи их сюда! — сказал Семену высокий коммунар в потертой кожаной тужурке, накинутой поверх нижней белой рубашки. Когда Роман и Федот подошли к нему, он взял руку под козырек, отрекомендовался. Бородищев, староста лесной коммуны. Улыбин. Муратов. Невольно подтянулись, здороваясь с ним и называя себя Роман и Федот. Откуда товарищи прибыли? Были с Лазона при Байкальском фронте, ответил роман. Оттуда отступили с ним до Урульги. Сурульги пошли с эскадроном аргунцев в свои места, но по дороге из-за собственной глупости попали в плен к Семеновцам. Было нас в эскадроне 114 человек, а в живых остались только мы двое. И Роман рассказал по порядку о всех дальнейших приключениях. «А как в Курунзулай попали?» «Случайно узнали о вашей коммуне?» «Ну что же, товарищи, раз вас знает Семен, мы воспринимаем в свою компанию». только считаю нужным предупредить у нас дисциплина строгая без крепкой дисциплины нам не прожить сказал бородищев и пригласил их отведать коммунарских галушек на завтра роман и федот вместе с другими уже рубили лес для землянок которыми решено было на совете коммуны обзавестись до больших холодов а по вечерам бородищев вел с коммунарами беседы или читал им вслух революционные брошюры и книги Узнав, что Федот Муратов и Семен Забережный — люди малограмотные, поручил он Роману и Ваське Добрынину обучать их чтению и письму и строго взыскивал с тех и других за каждый пропущенный урок. Наказание было простое — начистить котел картошки или нарубить полсажени дров. Снисхождение он не знал. Скоро в коммунну приехал борзинский рабочий, коммунист Семенихин, хорошо знавший устройство пулеметов и гранат. Бродищев ему сказал — Вот, Иван, даю тебе полтора месяца сроку, обучи каждого из нас владеть пулеметом и гранатой, как владеешь сам. И всякие свободные от работы и политзанятий час коммунары учились владеть оружием.